Старый ротоборец. В старину среди множества поведенческих ролей имелись и роли старчика и юродца. По бродяжке, не желавшие трудиться, как бы заимствовали внешние атрибуты православных подвижников, несущих крест многомудрого старчества и священного юродства. Заимствовали и морочили головы своим слушателям и кормильцам. Сразу оговорим, ни тем, ни другим тридцатилетний новгородский иеромонах Фотий не был. Не был он и сребролюбцем, тем более не был блудодеем. В известной своей эпиграмме Пушкин жестоко оболгал и отца Фотия, и его духовную дочь Анну Орлову чесминскую а всей грешной плотью Архимандриту Фотию. Фотий был вдохновенный аскет, питался водой и хлебом, во весь Великий пост ничего, в прямом смысле слова ничего, не вкушал носил вериги и власеницу, Анна Орлова как могла спасала свою душу и отмаливала грехи отца, амурного друга Екатерины Великой и убийцы Петра Третьего. Искала духовного утешения отца Фоти и другая его тщерь, безутешная вдова Гаврила Державина Дарья Алексеевна. И если Фоти и Анна, при более чем косвенном участии Дарьи Алексеевны, стали соавторами мрачного и даже рокового действа, по существу и доконавшего Александровское правление, то это была столь же их личная вина, сколько общая российская беда. Год 1821. Апрель 23. Остров Святой Елены. Смерть Наполеона. Хвала! Он русскому народу высокой жребий указал и миру вечную свободу из мрака ссылки завещал. Александр Пушкин. Наполеон. Экзальтированные особы самых разных мистических толков сменяли друг друга при дворе с той уже неостановимостью, с какой сменяют друг друга цветные стеклышки в калейдоскопе. При этом во всех проступали черты одного и того же религиозного типа, нервно утонченного, обостренного до предела и до предела же истощенного своей экзальтацией, будь то Жонка Криднер или Екатерина Татаринова или проклинавший их отец Фотий. Подобно графу Рокчееву, Фотий, в миру Петр Никитич Спасский, был воспитан сельским дичком и остро переживал свою ущербность в среде людей просвещенных, даже если они были из духовного сословия и придерживались вполне ортодоксальных взглядов. Кажется, именно сдержанное уважение московского архиепископа Филарета к человеческому званию и книжной премудрости погубило его в глазах Фотия. Филарету не помогло ни то обстоятельство, что он был предшественником отца Фотия по настоятельству в Юрьевском монастыре, ни даже то, что именно он некогда постриг Петра Никитича в ангельский образ. Великий русский библеист, как сказано в позднейшей автобиографии Фотия, был «славен образованием», звучит строже судебного приговора. Вообще ученость худшее ругательство в устах Фотия – и подчас самое устройство его фразы выдает истинную причину его недовольства оппонентам. Он предполагает пожурить стиль филаретовых проповедей, а клеймит начитанность проповедника. Будучи многоучен, сказывал слова своих поучений весьма редко и неудачно. И не нетрудно догадаться, почему так происходило. Образованность для Фотия была порождением городской жизни – А в ней отца игумена не просто все раздражало, что правильно, в шумном городе монаху и должно быть неуютно, но все мнилось, стоит незримую угрозу и направляется хорошо организованным и законспирированным злом. Невероятно выразительно описывает Фоти первопрестольную, куда он ездил окормлять духовную свою дочь Боярню Анну. Театры, какого бы рода ни были, как бы невинны и нужны не казались, представляемые от похотливцев христиан, все бесовские служения, работа мамония, языческих мерзких служб, идреских останки, капища сатаны, заведения злобы многопрелестные, виды прелести дьявольств, служба вражек, сеть князя тьмы, земный ад насмешливый, кратко сказать, многообразная мерзость запустения на месте святия. Большой театр – мерзость вражей храм Сатане. После двенадцатого года воздвигнут был близ Кремля, святых соборов и обителей, где даже слышно бывает беснование театральные вечер и ночью среди Кремля в самых святых церквах, когда в них совершается молитвословие Всеночное Богу, Избавителю Москвы и всея России от пагубы. Усмотрел разные идолы в саду, близ дома во дворе у Чири. Сказал «Чадо, какие это вещи у тебя?» Она сказала «Статуи и болваны». Иные были ноги, мужские и женские изображения, так что стыд было смотреть на мерзости языческие в местах христианских. Хотя были в саду и вне дома, но жизнь бывает человека не в одном доме, а и вне дома. Соблазн, разврат можно от зрения воспоминаний иметь в саду и везде. Все он идолы были извержены из дому, двора и сада навсегда. До 1820 года Фоти был законоучителем во втором кадетском корпусе. 14 сентября был он отправлен настоятелем в третиклассный деревянецкий монастырь. Спустя полтора года переведен в третиклассную же сковородскую обитель. Удаление свое, не только без желанного архиерейства, но и вовсе без награды, отец Фотий объяснял происками масонов. Он несколько преувеличивал их коварное внимание к своей скромной персоне и недооценивал заботу ангела-хранителя. Ему, по самому душевному своему строю, несовместимому с мирской жизнью, не понимавшему, почему православные миряне не хотят и не могут жить по монастырскому уставу, как верный служак и не понимает почему штатские не ходят строем, был дан замечательный шанс полностью удалиться от шума городского. То есть сосредоточиться на себе и своей душе, изнуренный непосильным телесным постом, социальными страхами, служебными обидами – истомленной сонными видениями и предвещаниями великого государственного поприща. Но Фотий, так ненавидевший театральные игрища Бесовские, рвался на подмостке политического театра, ибо средневековое миросозерцание было жестоко надломлено в нем яростным индивидуализмом раннебуржуазной эпохи. Сквозь канонический узор продернута была блескучая нить, и получалась ряса с искрой, как брусничный костюм гоголевского героя Павла Ивановича Чичикова. Фотий был самопоставленным старцем расцарковленной эпохи, и его, при всей подчеркнутой невецеприятности и воодушевленном отказе от человекугодничества, сжигало желание душевной любви, отклика и понимания окружающих.